о которой говорят все сексуальные энциклопедии и мечтают все пары. Игра стоила свеч. Мне, правда, то и дело приходилось гонять Хеннелору в Оркланд без служебной необходимости, просто развлекая свою душечку. Искать Грыму и Хлою было несложно, потому что в их телах все еще оставались мои метки, по ним Маниту находил их издалека. Мотаясь над славой,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 оскорбления невероятно возбуждает. «Ты не только убил несчастных солдат, ты еще разбил жизни этим двум, Грыму и Хлое. Грыму теперь, наверное, тоже убьют». И тут я разозлился всерьез. Весьма для меня необычным. Я проанализировал свои чувства, и меня ждало настоящее открытие. Я начинал ее ревновать.